глава двадцать данил едва на шаттл поднялся в воздушное пространство оретты я понял что охранные катерапланеты выстраиваются в одну колонну натягивая над космодромом лазерную сеть которая должна стать для нас настоящей ловушкой ведь тонкие ярко красные лучи нанесут нашему кораблю весомое повреждения и сделают дальнейший полет невозможным «Не знаю, что натворила Янтарина, но, видимо, нарушила какой-то закон, раз нам решили перекрыть путь таким насильственным варварским методом». «Но Арины не учли того, что наш шаттл был слишком маленьким и юрким, а вместо обычного топлива мы двигались на Ярозакане, а значит, могли развивать невероятную скорость». «Держись крепче!» — прокричал я Янтарине, включая кнопку ускорения. Наш корабль подкинул вверх, и мы попали в воздушную болтанку. Понимая, что сетка сужается на глазах, и время идет на секунды, резко перевел шаттл в вертикальное положение, надеясь, что успею проскочить, послышался скрежет металла, панель приборов замигала разноцветными огнями, указывая на повреждения, и тем не менее нам удалось выбраться из ловушки. «Янтарина, мы прорвались!» — радостно сообщил я, возвращая шаттлу в нормальное положение. «А теперь пусть попробуют нас догнать!» «Янтарина!» Только сейчас я понял, что мне никто не отвечает. Бегло, бросив взгляд на панель управления и убедившись, что повреждения хоть и серьезные, но не критические, включил режим автопилотирования. «Янтарина!» Перепугавшись за девушку, бросился на поиски и обнаружил ее на полу у стыковочного шлюза. Она была без сознания, а ее лицо и одежда залиты кровью. «Что с тобой?» Испуганно бросился к ней. Совершая вираж, я совершенно позабыл, что Янтарина не успела сесть в кресло, а значит, как следует зафиксироваться, ей немало досталось, ведь корабль попал в сильнейшую болтанку. Подхватив девушку на руки, уложил ее в кресло и быстро достал аптечку. Приводить в себя ее не стал, решив сначала осмотреть и обработать рану. Ровное длинное рассечение кожи начиналось чуть выше уха и уходило разрезом на щеку. «Чёрт, может остаться шрам!» — выругался про себя и полез за заживляющим пластырем. Как можно аккуратнее стянул края раны и наложил первую полоску, состоящую из волоконной сетки и прополиса. Убедивший, что всё сделал правильно, положил полоску, пропитанную соком водорослей, а затем и пластырь. Это должно было помочь ране быстро затянуться. Янтарина так и не пришла в себя поэтому, смочив ватный тампон нашатырным спиртом, поднес его к лицу девушки. Она поморщилась, пару раз качнула головой и медленно открыла глаза. В ее взгляде я отчетливо увидел страх. «Все в порядке», — поспешил успокоить я. «Тш, все хорошо». «Нам удалось спешать?» — хрипло спросила девушка. «Мы уже в открытом космосе, летим к нашим. А погони нет?» «Может, и есть», — честно ответил я. Но мы идем на Ирозакане, и вряд ли им удастся нас догнать. Не думай о баринах. Лучше скажи, как ты? Нормально, — махнула она рукой и попыталась сесть. Даже не вздумай, — уложил ее за плечи, опять на кресло. У тебя травма головы. Я обработал порез, но надо еще ввести тебе восстанавливающий раствор. Так чтоб погрозил пальцем. Придется немного полежать. Быстро набрав лекарство в шприц, повернулся к девушке. «Сможешь оголить плечо или помочь?» «Я сама». Интарина приподнялась и стала растягивать комбинезон на груди. Я старался не смотреть на кружевное белье и то, что оно прикрывало. Но не мог не признать, что моя спутница была невероятно красивой женщиной, которая волновала мое мужское воображение. Чтобы отвлечься от посторонних заманчивых мыслей, стал читать до десяти. А сам тем временем быстро сделал укол. «Сразу не вскакивай, может закружится голова», — предупредил я и сел за пульт управления, решив поподробнее просмотреть список поломок. Все повреждения были не критическими, кроме одного. Лазерный луч оплавил ту часть шаттла, где находилась система охлаждения реактора. А это значит... Бросив взгляд на термометр и медленно поднимающуюся стрелку, Витиевато выругался. «Что?» Янтарина удивлённо уставилась на меня. «Лазерная сеть, которую Арины раскинули в воздушном пространстве своей планеты, повредила нам систему охлаждения. А значит, скоро здесь начнётся настоящее пекло. А реактор? Нам придётся периодически останавливаться и охлаждать его естественным путём. Иначе никак». «Вот чёрт!» — психанула Янтарина со злостью, ударив кулаком по панели. «А все эти Арины — ужасная, страшная раса». Может, расскажешь, что произошло? Что ты натворила? Почему нам пришлось бежать? Ведь это было бегство, я правильно понял? Да, только вот причина не во мне, как-то странно промолвила девушка. А в ком? В тебе, усмехнулась она. Президент Анре решила, что ты очень подходишь на роль самца и захотела тебя купить. Чего? Того? Янтарина чуть наклонила голову и насмешливо посмотрела на меня. За тебя мне предложили много золота и намекнули, что отказаться я вряд ли смогу. Пришлось солгать. Я надеялась, что нам удастся сбежать, пока Арины ждут своего самца на космодроме. Но Анре оказалась весьма прозорливой и послала со мной свою помощницу. Но мне удалось ее столкнуть с подножки шаттла и закрыть дверь. Ну а дальше... Ты это серьезно? Уточнил я, не до конца веря в услышанное. А ты еще сомневаешься? Именно поэтому растянули лазерную сеть. Тебя очень хотели оставить на альтере». Осознав, в какую переделку мог бы попасть, искренне выдохнул. «Спасибо». Янтарина просто кивнула и закрыла глаза.